Страдание святой Всехвальной великомученицы Ефимии. В царствовании нечестивого Диоклетиана Халкидоном управлял поставленный им проконсул Приск. Намереваясь устроить праздник в честь языческого бога Арея, коему в Халкидоне был посвящен храм и в нем поставлено его изображение, Приск послал от себя указ – во все окрестные города и селения, повелевая именем царским, чтобы все собрались в Халкидон на праздник, и чтобы каждый сообразно со своим состоянием приносил жертвы арею. В указе своем Приск угрожал великими муками тем, кто не послушается его повеление и не явится на праздник, для которого он назначил девятый день со дня издания указа. И вот когда наступил назначенный для бесовского праздника день, собралось в Халкидоне великое множество народа вместе с животными, приведенными для принесения в жертву. И все начали праздничное ликование, принося в жертву овец и валов и поклоняясь бездушному истукану, или лучше сказать, бесу в нем обитавшему. Тогда христиане тех мест, гнушаясь сим богомерзким праздником и, боясь грозного гнева проконсула, стали скрываться и, собираясь в тайных местах, совершали служение истинному Богу, Господу нашему Иисусу Христу. Мучитель меж тем повелел сделать строгий розыск, не противится ли кто его повелению, нет ли людей, не поклоняющихся идолу Арея. И найдено было, что противиться мучителю христиане, ибо они не слушали повеления проконсула и не воздавали бесу той чести, каковая подобает только одному истинному Богу. Мучитель же, разгневанный тем, что христиане не слушают его, повелел отыскивать их и предавать на мучение. В то время в одном тайном месте скрывалось 49 христиан, совершая молитвы. Между ними была прекрасная девица по имени Евфимия, благородного происхождения, дочь Филафрона сенатора и супруги его Феодоросии, людей благочестивых. Мучителю донесено было о тех скрывающихся христианах, и он повелел всех их взять и представить к нему на суд. В тот час свирепые его слуги с оружием в руках устремились, как звери, на добычу на собранное Христово словесное стадо. Дом, где верующие тайно служили Богу, окружили они со всех сторон, чтобы никто не мог убежать. Выломав двери, они стали без милосердия вытаскивать христиан вон поодиночке и, взяв всех с бесчестием и насмешками, повели к проконсулу. Влекомые, как овцы, на заклании, святые смиренные рабы Христовы стали пред гордым мучителем будучи готовы страдать за своего Господа даже до пролития крови. Увидев их, гордый властитель сказал «Вы ли противитесь велению царскому и нашему, уничижая жертвоприношение, совершаемое в честь великого Бога Арея?» Христиане ответили «По велению царскому или твоему проконсул, если оно не будет противно небесному Богу, без сомнения нужно повиноваться. Если же оно противно Богу, то не только должно не повиноваться, но даже и сопротивляться. Если бы повелевали нам то, в чем мы обязаны повиноваться властям, то мы воздали бы кесарева кесарю. Но так как ваше повеление богопротивно и богомерзко, ибо вы повелеваете почитать «тварь» вместо «творца», и заставляете поклониться и принести жертву бесу, а не Богу Вышнему, то сего повеление вашего мы никогда не исполним, ибо мы — истинные поклонники живущего на небесах истинного Бога. Тогда мучитель, отверзший лживые уста свои и, изострив как бритву свой льстивый язык, обратился к ним с хитросплетенную речью, стараясь обещанием даров и почестей, отклонить с прямого пути к погибельному идолослужению тех, коих Господь стяжал честную Своей кровью. В то же время проконсул угрожал им страшными мучениями, если они не захотят исполнить того, что он им советует и повелевает. Святые же отвечали, «Дары и почести Твои, проконсул, кои Ты нам обещаешь». Мы давно уже отвергли от Себя, возненавидели и признали ччетою ради превосходства познания Христа и Иисуса, ибо имеем благо Небесные, которые больше и лучше земных благ. Земные блага, временны и непостоянны, небесные же, вечны и неизменны. Страшных мучений, коими ты нам угрожаешь, мы не только не боимся но даже весьма желаем их претерпеть, дабы проявилась в нас сила и крепость Бога нашего, которые вы могли бы подивиться и, познав немощь ваших скверных богов, устыдиться. Но для чего еще продолжать наше препирательство на словах? Начинай то, что ты замыслил сделать, и убедишься, что в нас будет гораздо больше твердости в терпении, чем у тебя усердие к мучительству». Тогда мучитель начал их истязать различными пытками, и святые целых девятнадцать дней подвергались различным мучениям, всякий день получая новые раны и вынося голод и жажду. С ними была святая дева Ефимия, юная и прекрасная. Ободряя ее, они говорили, «Подвязайся, дева, ради жениха небесного, подвязайся угодить ему страданиям, Подвязайся встретить его с мудрыми девами, чтобы он возлюбил тебя, как невесту свою, и ввел тебя в свой чертог. Затем в двадцатый день они были представлены на суд, где проконсул спросил их, «Может быть, наученные страданиями, вы захотите теперь оказать повиновение нашему указу?» Тогда святые мученики вместе со святою Ефимию сказали в ответ, «Не надейся, проконсул, совратить нас с прямого пути. Скорее ты сможешь перевернуть горы на земле и подвинуть звезды на небе, чем отторгнуть наши сердца от истинного Бога». Раздраженный сими словами, мучитель повелел долго бить их по лицу. Потом, видя, что сие не имеет успеха, решил послать их к царю, а пока повелел заключить их в темницу. Когда их повели туда, проконсул увидел святую Ефимию, девицу юную и прекрасную, сиявшую в лике святых мучеников, как луна между звездами, и, подобно волку, похитил ее овцу из стада Христова. Она же, возведя очи и руки к небу, воскликнула — Не оставь меня, вселюбезнейший мой жених Иисус Христос, ибо я на Тебя надеюсь. Не выдай зверям душу, любящую Тебя и исповедующую Твое святое имя. Не дай врагу моему порадоваться надо мною. Укрепи меня, немощную рабу Твою, да не одолеет меня беззаконие. Желая обратить ее к своему безбожию, Мучитель изобретал всякие средства, чтобы прельстить ее ласковыми словами, подарками и различными обещаниями, уловляя ее девическое сердце. Но она с твердостью говорила, «Не думай, мучитель, что ты легко можешь хитрыми уговорами склонить мою слабость к твоему нечестию и беззаконию, ибо хотя и женщина я по природе, немощна по плоти и молода летами», Но сердце мое все-таки тверже, чем твое, и сила моей веры гораздо крепче вашей храбрости. Кроме того, по милости Христа моего, я имею разум больше, чем все ваши языческие витии, с которыми вы считаете себя мудрыми, будучи на самом деле безумнее всех невежд, так как не хотите познать истинного Бога, почитая беса за Бога. Итак, ты не прельстишь меня хитрыми словами, как прельстил некогда змей про Матерь нашу, не сделаешь мне сладким сей горький мир с Его наслаждениями, которые я почитаю за горечь ради сладчайшего Иисуса Моего, и не победишь силы, совершающиеся в немощи, как бы ни были сильны твои нападения, ибо я надеюсь на Христа Моего, что Он не оставит меня и не отнимет от меня свою крепкую руку помощи, доколе гордая глава беса не будет попрана ногами жены. Тогда мучитель, посрамленный таким ответом святой Ефимии, весьма разгневался и, переменив на ярость свою мерзкую любовь, которую доселе ей оказывал, велел приготовить колесо для пытки со множеством острых ножей. Когда служители привязывали к сему колесу святую деву, она оградила себя крестным знаменем. И начали вертеть колесо, причем тело мученицы стало отрезываться кусками, а суставы раздроблялись. Она же усердно молилась Богу. «Господи Иисусе Христе!» — взывала святая дева. «Просвещение души моей! Источник жизни!» подающий спасение надеющимся на тебя. «Приди ныне на помощь мне, дабы все узнали, что ты — единый Бог и твердое упование для тех, кто на тебя надеется. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Когда она помолилась, колесо внезапно стало, и служители упали обессиленные — Ибо ангел Божий, явившись, сломал коловорот и, сняв с колеса святую деву, исцелил ее раны и возвратил здравие. Она же, сойдя с колеса целой и здоровую, радостно воспела благодаря Бога и прославляя всемогущую его силу. Увидев то, мучитель и все бывшие там пришли в недоумение и много дивились всему чуду. Впрочем, где злоба ослепила душевные очи, там не могло принести никакой пользы столь великое чудо. Они не были в состоянии познать крепкую руку истинного Бога, огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, и чудесные знамени сие сочли делом волшебства. После сего мучитель повелел. В особой печи развести большой огонь и бросить туда святую. В то время как разжигали печь и в ней уже разгоралось сильное пламя, святая мученица снова предалась молитве, которая некогда, как броня, защитила трех отроков в печи огненной. Огню вещественному святая дева противопоставила огонь усердной любви к Богу и, возведя очи на небо, говорила... Боже, живущий на высоте и презирающий на смиренного. Ты в Вавилоне трех отроков ради закона Твоего преданных огню сохранил через ангела Твоего святого целыми и неврежденными от огня и послал им росу с неба. Будь же помощником и мне, рабе Твоей, так как я подвязаюсь, Христе мой, ради Твоей славы. Так сказала она и оградив себя, как оружием, крестным знаменем, стояла, спокойно ожидая, чтобы ее бросили в огонь. Тогда два воина, Виктор и Сосфен, которые должны были бросить мученицу в печь, увидели дивное явление, показавшееся в огне. Перед ними явились ангелы Божии, которые разметывали в печи огонь и воспрещали касаться невесты Христовой. Увидев сие чудо, они сказали мучителю, «Не посмеем мы, проконсул, прикоснуться к сей святой деве нашими скверными руками и бросить ее в огонь, если даже ты велишь отсечь нам головы, ибо мы зрим удивительное чудо, которого твои глаза не видят, и лучше терпеть нам твою ярость, чем гнев тех светоносных мужей, которые грозят нам из пламени огненного». Услышав сие, Мучитель разгневался на них, подумав, что они христиане, и потому именно не хотят бросить девицу в печь. Он велел заключить их вузы, а свое приказание относительно Ефимии поручил исполнить двум другим воинам, из коих один назывался Кесарь, а другой Варий. Сии последние, схватив деву, бросили ее в печь». Но тот час из печи вырвалось сильное пламя, и, устремившись на воинов, бросивших в печь девицу, сожгло их на том же месте в пепел, а прочих служителей заставило бежать. Святая же, ликуя посреди печи, как бы в светлом чертоге и прохладной росе, пела песнь трех отроков. «Благословен ты, Господи Боже, отцов наших, и хвальный, и превозносимый вовеки. И совершилось дивное чудо. Огонь не прикоснулся к ней, даже не тронул одежд ее, ибо сам жених ее, нетленный Христос Господь, тайно сошел в печь к святой невесте своей и оросил ее небесную прохладой. Когда печь погасла, святая вышла цело и здорова, чем всех привела в изумление. Не зная, что предпринять, мучитель велел бросить ее в темницу, говоря себе, «Ночью придумаю, что сделать с этой волшебницей». Потом, призвав к себе Виктора и Сосфена, обрушился на них со всею яростью и обещал погубить их, если они не поклонятся идолам. Они же отвечали, «До сих пор мы заблуждались, не ведая истины». Ныне мы познали единого Бога, создавшего небо и землю. Ему мы веруем и поклоняемся. Твоих же богов, которым и мы прежде поклонялись, не ведая, что нас обольщают бесы, отныне уже почитать не будем. Делай с нами, что хочешь. В твоих руках тела наши, а души — под защитою Божией. И осудил их мучитель на растерзание зверям. Когда же святые шли на то место, где должны были их растерзать звери, то молились усердно Богу, чтобы Он умилосердился над ними и, простив им грехи, совершенные в то время, когда они пребывали в заблуждении и неверии, ввел их души туда, где пребывают верующие в Него. И тот час раздался с неба божественный голос, призывающий их к упокоению. Услышав его, Они с радостью предали свои души в руки Божьи, звери же не коснулись их тел, которые и были потом тайно погребены верующими. Когда прошла ночь и наступило утро, мучитель сел на судейское место, и святую Ефимию вывели из темницы. Идя на суд, она с весельем воспевала «Боже, новую песнь воспою тебе». Я буду прославлять Тебя, Господь, сила моя, воспою Тебя среди народов и прославлю имя Твое, ибо Ты един истинный Бог, и нет другого Бога, кроме Тебя. Так воспевая, пришла она на суд. Здесь ее долго допрашивали, истязали и принуждали к принесению жертвы. Когда она все-таки отказалась повиноваться то мучитель, убедившись в ее непреклонности, велел повесить и строгать ее тело острыми ножами. Однако и после сего мучения она, силою Божию, оказалась невредимою. Затем, выкопав глубокий ров и наполнив его водою, поместили в нем бесчисленное множество змей, ехидн, морских ядовитых гадов и всяких гадов земных и живущих в воде, Когда ров был наполнен ими, мучитель повелел бросить туда святую Ефимию. Она же, осеняя себя крестным знаменем, говорила, «Свет мой Иисус Христос, ты в утробе водного зверя сохранил невредимым Иону. Ты избавил Даниила от уст львов. Сохрани и меня крепкую твоей рукою, да прославится во мне святое имя Твое». Сими словами она бросилась в ров. Змеи же и гады, приблизившись к ней, не сделали ей никакого вреда, но, казалось, заботились о ней, ибо носили ее на себе, не давая потонуть в глубине рва, наполненного водою. Святая Дева из него вышла, по милости Божией, без всякого вреда для себя. Мучитель уже приходил в совершенное недоумение, не зная, что еще сделать с нею. Желая все-таки ее погубить и думая, что волшебство, которым, по его мнению, владела святая, преодолевает только явные опасности, а не тайные замыслы, повелел он выкопать другой ров и наполнить его острыми копьями, мечами, ножами, воткнувши все это оружие на дне рва остриями кверху, а снаружи прикрыв его немного сочьями и землею. Потом он повелел мученице перейти через тот ров, рассчитывая, что она, ничего не зная, упадет на воткнутое острое оружие и умрет от ран. Но святая перешла легко, как птица, перелетающая через сети. Некоторые же язычники, не зная о том рве, упали в него и погибли. Увидя сие, мучитель был поражен стыдом, и исполнились здесь слова Писания, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Святая же хвалила Бога, воспевая, кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Ибо мучимую рабу твою ты сохранил невредимую от ран, спас от огня, защитил от зверей, воды и колеса, и вывел изо рва. И ныне, Господи, избави душу мою от руки того, кто искони был врагом всех послушных Тебе. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, но каплями крови Твоей, пролитые за меня, очисти скверну плоти и духа моего, ибо Ты — очищение, освящение и просвещение рабов Твоих». Проконсул попытался еще раз прельстить ее ласковыми словами. «Не бесчести, — сказал он роду твоего, — не губи цвета юности твоей и не обрекай себя на смерть. Почти великого арея, и ты будешь всеми нами почитаема, хвалима и награждена великую славою и богатством». Он говорил многое другое, чтобы прельстить ее, но она смеялась над ним, и называла безумным. Тогда он снова начал ее мучить и, жестоко избив палками, велел перепилить ее острую пилою, но пила не могла нанести никакого вреда ее святому телу. Потом он повелел жарить ее на раскаленной сковороде, но сковорода охладела, ибо ангелы пребывали с невестой Христовой, сохраняя ее во всех мучениях. Наконец проконсул осудил Ефимию на съедение зверям. Когда святую вели в цирк, где ее должны были растерзать звери, она молилась, чтобы Господь послал конец ее мучению, принял душу ее в свои руки и повелел ей из многострадального тела перейти в желанную страну. «Господи сил!» — говорила она. Ты явил на мне Твою непобедимую силу и неодоленную десницу. Ты показал немощь бесов и безумие мучителя, а меня поставил выше всех мучений. Как попустил Ты убиение и пролитие крови бывших до меня мучеников, так ныне прими и мою жертву, принесенную Тебе от души сокрушенной и смиренного Духа, и упокой душу мою в селениях святых, и в лике мучеников, яко благословен еси, вовеки. Когда святая Ефимия окончила свою молитву, на нее были выпущены звери, львы и медведи, но они, приблизившись к ней, лизали ей ноги. Одна только медведица нанесла ей небольшую рану, из которой потекла кровь. В это время послышался голос с неба, призывавший ее в горние обители. И тот час она предала дух свой Господу, ради коего со всею преданностью пострадала. И потряслась земля, и город заколебался, стены разрушились, храмы падали, и всеми овладел великий ужас. Когда же все в страхе убежали от цирка, святое тело мученицы осталось простертым на земле. Родители Ефимии Взяли свою святую дочь и с почестями погребли ее близ города на расстоянии одного поприща. Они благодарили Бога, радуясь, что сподобились быть родителями такой дочери, которая через пролитие крови своей сделалась невестую небесного жениха, Христа и Царя всех, коему честь и слава с Отцом и Святым Духом ныне и присно. И во веки веков. Аминь. Во страдальчестве Твоем добре подвязалась Иси, И, и по смерти нас освещаешь, и чудес стученьми всехвальная, Тем же Твое упование святое поем, Верую притекающее в божественный храм Твой, Да избавимся недугу в душевных, И чудес благодать почерпием.